Глава 36. По дворцовой лестнице было движение людей. Одни поднимались, другие спускались. Верховный главнокомандующий был занят. Саблина попросили подождать на площадке лестницы. К нему привязался офицер с искусственную ногою и забинтованную головою, полный инвалид и ведь мне нормальный. Я, говорил он, сейчас заседание Союза инвалидов. Мы все единогласно проголосовали идти с Корниловым. Его дел правое, святое дело. Он заступился за офицеров, и пора прекратить это безобразие». Его вид, его слова смущали Саблина. «Плохо, — думал он, — дел Корнилова, если инвалидам приходится думать о его защите. Плохо государство, которое не заботится о своих инвалидах, и им приходится устраивать союзы». «Последние времена настали. Плохо, если офицер противополагается солдату». Дежурный адъютант выскочил на площадку и обратился к Саблину. «Главнокомандующий вас просит, но только на одну минуту». Он провел Саблина в кабинет, в котором было два стола и несколько стульев. Начальник штаба встретил его. «Главнокомандующий вышел», — сказал он. «Он сейчас вернется». Начальник штаба смотрел на Саблина и ничего не говорил. Молчал и Саблин. Что мог он сказать? Генерал без солдат, командир корпуса без корпуса. Дверь быстро и широко распахнулась, и в нее решительными твердыми торопливыми шагами вошел небольшого роста крепкий человек. Он высоко нес маленькую сухую голову с черными волосами и черными небольшими усами. Из-под тонких бровей остро и пытливо смотрели маленькие блестящие косо поставленные глаза. В нем было благородство жестов и обаяние движений которые не могли ускользнуть от Саблина. Он протянул руку Саблину и быстро спросил его, «С нами вы, генерал, или против нас?» «Я с теми, — сказал твердо Саблин, — кто желает добра и счастья России. Я с теми, кто спасает армию и ее честь. Я с вами, ваше превосходительство. Сама судьба посылает мне вас. Вы с обстановкой знакомы? Очень мало. Я приказал арестовать Временное правительство. Я беру бремя власти на себя для того, чтобы восстановить порядок. «Конная армия Крымова двинута на Петроград. Я думаю, что Крымов уже в Петрограде. Поезжайте туда же. Вы мне будете там нужны». «У нас, — мягко заметил начальник штаба, — ваше превосходительство, еще нет никаких данных считать, что Крымов в Петрограде. Не будет ли осторожнее направить генералов Псков к Лимбовскому, который очень нуждается в твердых людях?» Корнилов быстро посмотрел на начальника штаба. «Вы правы», — сказал он, — «поезжайте в Псков. явитесь там к Климбовскому и получите указание, что там делать. Когда прикажете ехать?» — наклоняя голову, сказал Саблин. «Сейчас», — сказал Корнилов, пожимая ему руку и давая тем понять, что аудиенция его окончена. «Поезд отходит в два часа», — сказал начальник штаба. «Я распоряжусь, чтобы в штабном вагоне вам было место». В два часа дня Саблин в отдельном купе, один, поехал из Могилева. «Удастся ли дело Корнилова?» — подумал он. Саблин был очень хороший кавалерийский начальник. Три года войны такие блестящие дела, как прорыв у Костюхновки, научили его военному глазомеру. В уме он подсчитывал силы Корнилова, двинутые на Петроград. Первая Донская казачья дивизия, Уссурийская конная дивизия, Кавказская туземная дивизия, Дагестанский и Осетинский конные полки. Всего 86 эскадронов и сотен, или, считая кругом по 100 человек в эскадроне, 8600 всадников. Немного против 100-тысячного гарнизона Петрограда с его матросами и революционными казаками. Но зная настроение солдат запасных батальонов, Саблин рисовал себе, как туманным осенним утром, Одновременно вдоль Невы пошли сельбургскому тракту появится Кавказский туземный корпус, по Московскому тракту от Царского села, Уссурийская дивизия и по Петерговскому тракту Донцы. Он видел растянутые на многие версты колонны с вытянутыми вперед лавами. Он видел суматоху в гарнизоне, митинги выступать или нет. Он знал, что громадное большинство офицеров на стороне Корнилова. Потом он видел конные части, галопом скачущие по городу, аресты, революционную стрельбу и Корнилова в украшенном русскими флагами автомобиле на площади у Зимнего дворца. «Должно удаться», — думал он, — «должно». Скорый поезд шел поразительно точно. Он редко останавливался на станциях, постоит 2-3 минуты и идет дальше. Вагон мягко покачивался, клонило ко сну, и Саблин заснул. Он проснулся в пять часов, когда еще было темно. Он смотрел на хмурый осенний пейзаж, так знакомых ему по маневрам окрестностей Петербурга. Наступал рассвет. День обещал быть хорошим. На голубеющем небе угасали звезды. Лохматые облака, похожие на клубы пара, носились вверху. Были видны леса. Ивы с полуголыми ветвями, осыпанными желтыми узкими листьями, трепетали на ветру. Болото набухали водою. Кривая березка росла по ним, у станции замаячили серые дачи с заколоченными окнами, клумбы с помятыми, побуревшими георгинами и астрами. У палисадника открыта калитка, валяется бумага, картонка из-под бывшей дамской шляпы плавает в канаве под мостиком. Еще так недавно здесь жили дачники, шла тихая жизнь, хотели собирать грибы и ягоды, Устраивали любительские спектакли, по вечерам играли в тетку, читали газеты и ждали чуда от революции. Странно было думать, что по этим дорогам идут, а может быть, уже прошли большие массы кавалерии, что тут будут не маневры, а война с убитыми и ранеными. Стало совсем светло. Солнце печальными осенними лучами осветило болото, леса, пустые поля, грязные копны. Огороды с черными кочерышками, кучи картофеля, накрытые мокрыми рогожами, телеги, запряженные маленькими лохматыми лошадьми, и грязные, глинистые, с глубокими колеями дороги, уходящие куда-то в поля, к синеющему вдали лесу. Поезд задержал свой бег. Застучали по стрелкам вагоны, зашатало их вправо и влево, и с обеих сторон показались красные товарные вагоны. Двери их были раскрыты, и видны лошади, седла, кавказцы в своих рваных, живописно подоткнутых черкесках, в низких, рыжих и серых попахах, в темно-малиновых, черных и белых башлыках. Тут же видны были рослые драгуны с желтыми погонами в хороших шинелях. На путях была утренняя мирная суета, бегали люди с чайниками, кружками и большими ломтями хлеба, Носили воду в ведрах, поили лошадей, задавали им сено. Саблин ничего не понимал. Корнилов считает их уже в Петербурге, а они, невыгруженные, стоят в вагонах и чего-то ждут в 80 верстах от своей цели. Вся станция «Дно» была переполнена солдатами и офицерами. Одни спали на стульях, другие сидели за столом, пили чай, закусывали, спорили, курили. Тут же были частные пассажиры оставленного поезда, сидевшие на узлах и увязках, с понурыми недовольными лицами. У Саблина в туземной дивизии было много знакомых, и они обступили его. Откуда? Из ставки. Ну что там? Каково настроение? Настроение хорошее, но там уверены, что вы, если не в Петрограде, то на самых подступах к нему. И не говорите, у Вырицы разобран путь. Там ингуши и черкесы ведут перестрелку с пехотой противника. «Мы ждем, когда поправят путь». «Вы ждете?» — сказал Саблин. «Не мое, конечно, это дело, но я бы давно уже шел по ходам». «Да видишь ли, настроение, конечно, у туземцев отличное. Они своего князя ни за что не выдадут. Они его считают прямым потомком Магомета, так что, понимаешь ли, это уже не шутки. Но у нас есть пулеметная команда и команда связи. Они составлены из солдат. Они волнуются». Приморские драгуны отказываются идти дальше. Командир корпуса пошел их уговаривать. От Крымова нет никаких известий. Мы не знаем, где Донцы. «Кажется, под лугой», — сказал кто-то. Теперь приказ Керенского, объявляющий Корнилова изменником, черт его знает каким образом, стал известен солдатам. Ну и смутил умы. Фу, «Не их какая-то».